Ольга Романовская Один шаг. Глава первая. Знакомство: Ночь время загадок, а еще отличный шанс совершить то, на что не отважишься при свете дня. Например, коснуться рукой омута напольного зеркала и позволить пальцем пройти сквозь ставшую жидкой амальгаму. Главное не думать, чем закончится подобная беспечность. Адепты высшей школы смерти знали: один неверный шаг. может стоить жизни. И если только тебе, иногда окружающим. Однако Эвиса решила рискнуть. Тускло мерцали свечи на полу по углам пентаграммы. Внутри фигуры сидела сгорбленная девушка и сосредоточенно повторяла слова из старинного фолианта. Он лежит рядом, раскрытый на нужной странице. Вместо закладки – кинжал. На рукояти капелькой крови блестит рубин. Кинжал подарил дяде. племянница успела в полной мере оценить его полезность в ходе практики в Сумеречье. Нежить обращалась в пыль, стоило лишь вонзить оружие в основании черепа. «Девушка и смерть – вещи несовместимые?» Эвиса бы поспорила. Не умех в школе не держали. Всех отсеяли либо на вступительных испытаниях, либо на первом курсе. Эвиса же благополучно доучилась до последнего. Дядя не помогал. Даром, что ректор высшей школы смерти. Да и Виса первая бы отказалась от поблажек. Она собиралась стать магом, а не девушкой с начальным магическим образованием, которым можно при случае похвастаться или припугнуть. Таким лучше поступать в другие учебные заведения, где готовили теоретиков, травниц и прочих безобидных чародеек. Эвиса посматривала на них свысока. Женой каждая стать сумеет, зелье сварить тоже. А вот завалить одним заклинанием трех мертвых упырей... Словом, владела кинжалом по праву. Книгу «Старинный гримуар» девушка стащила. Неблаговидный поступок для леди, но любопытство пущей неволи. Эвиса потратила целый час, чтобы укротить зубастый фолиант. Однако преуспела. Та теперь ничем не отличалась от обычных печатных собратьев. Девушка распустила волосы. Темные, будто вороново крыло. Пряди рассыпались по плечам. Призрачный лунный свет, лившийся из окна. делал кожу фарфоровой. Движения выверены и умелы. Не в первый раз пальцы Висы Тершин, племянницы знаменитого главы высшей школы смерти, держали черный мел. Но эта ночь особенная. Никогда прежде девушка не заходила в потайную комнату и не пыталась обойти запреты. Для некроманта нет ничего невозможного. Виса верила. как бы не сопротивлялась, дядюшкина зеркало покроется рябью, и девушка обхитрит силовой полог соседей. закрытой Империи. Жители Империи Раздолья не могли без особого разрешения открывать туда порталы. Полок уничтожал всякого, кто пытался обойти запрет. Если верить книге, зеркало делало его безобидным. Оно – дверь. Ее не в силах захлопнуть никакой полок. Можно стоять одной ногой в Империи Раздолья, а другой – в запретной. С обычными порталами такое в принципе невыполнимо. Никаких скачков через пространство. Дверь банально его убирала. Такие перемещения не засечь. Они не оставляли следов. Свечи мигнули. Эвиса поднялась на ноги и, отряхнув ладони, осмотрела работу. Идеальные углы, четкий овал и руны четырех сторон света. Оставалось вдохнуть рисунок магию, чтобы он ожил. Изящно, будто эльфийка, девушка выпрыгнула из контура. И, приподняв над столом знакомым любому адепту, осада, водрузила зеркало в центр внутреннего овала. Затем, подумав, смахнула вековую пыль. В колдовстве не бывает мелочей. Даже крошечный волосок способен исказить заклинание. «Госпожа, не нужно!» Прошелестел в тишине голос. «Да отвяжись ты!» Недовольно отмахнулась от материализовавшегося неподалеку духа Эвиса. «Надоел!» Девушка вытянула руку и сжала магический жезл. Адептка пятого года обучения высшей школы смерти, Эвиса, имела право его носить. и неплохо владела главным оружием мага, что наглядно продемонстрировала потревоживший покой духу. Замок старый, тут на каждом углу призраки. Девушка привыкла. В детстве она с ними играла на радость дяди, который сразу определил – некромантка растет. Матери виса не помнила. Та то ли умерла, то ли сбежала много лет назад, едва произведя на свет малышку, которой на минуточку уже исполнилось 23 года. Дядя говорил – Эвиса унаследовала от нее голубые глаза и смоляные локоны. Лорд Ланас Стершин удочерил племянницу, и та частенько звала его отцом, а когда сердилась – дядей. Тетка, появившаяся в замке через пять лет после рождения девушки, ребенка приняла, хотя отказывалась считать дочерью. Сначала это задевало Эвису, а потом вызвало интерес. Отчего дядя не пожелал стать опекуном, и откуда у нее даркник романтии? Лорд спокойно отвечал. У девиц в определенном возрасте богатая фантазия, а незакарнорожденный рожденный не сладко живется. «Или тебе моя фамилия не нравится?» С усмешкой повторял некромант. «Так выйди замуж, смени. Дар у нас семейный. Редко какое поколение мертвецам нервы не треплет». Виса соглашалась. Но в глубине души оставалось подозрение. Ланас — ее настоящий отец. Со слов няни... Допросить призрака даже для второкурсника не проблема. Если на практических мух не ловил. Дядя в те годы даже не был помолвлен. Свободный мужчина с большим состоянием. Только вот существовала ли сестра Ланаса? Няня не знала. Ее наняли после исчезновения или смерти матери девушки. Старых слуг в доме не осталось. Без имен духов не допросишь. А документы в один голос твердили. Лорд Тершин – приемный отец. Словом, тайна, покрытая мраком, которую девушка не собиралась разгадывать. Пусть покоится с миром. Наступал момент истины. Либо получится, либо судьба щелкнет по носу самонадеянную девицу. Эвиса закусила нижнюю губу и вытянула руку. Больно? Увы, магия смерти часто завязана на страданиях. Пара обжигающих капелек на коже – сущая мелочь. Девушка стойко выдержала добровольную пытку. и поставила баночку с чистым, без примесей, воском, рядом с фолиантом. А вот кинжал пригодится, его Эвиса возьмет с собой. Девушка убрала оружие в ножны и поправила пояс. Для вылазки в закрытую империю она выбрала полевую форму. Неприметная, но удобная. Та не сковывала движений и не выдавала принадлежности учебному заведению. Незачем вампирам знать, кто наведался к ним в гости. Эвисе не хотелось бы. чтобы у дяди или школы возникли проблемы. Она ведь собиралась не только посмотреть, но и попытаться проникнуть хоть на одно кладбище. Зачем спрашивать излишне? Уж у некроманта всегда найдется дело в склепе, условно-нейтральной державы, которая, на деле, с большим удовольствием отправит на тот свет любого имперца. Показалось, или поверхность зеркала в центре рисунка мигнула? Пентаграмму заволокла синяя дымка. Виса довольно улыбнулась. Заклинание сработало. Из сопредельных миров, тяжко вздыхая, потянулись духи. Девушка взмахнула жезлом. Одного его вида хватало, чтобы разогнать непрошенных гостей. Они предпочли ретироваться туда, откуда пришли. Эвиса вплотную приблизилась к пульсирующему краю рисунка. Поколебавшись с минуту, она смело шагнула внутрь пентаграммы и коснулась зеркала. То оказалось вязким и прохладным. Рука... Погрузилась в амальгаму, будто в воду. «Пожалуй, нужно оставить записку, если вдруг не вернусь», — мелькнула в голове висы. Она возвратилась за пределы пентаграммы. Пока заклинание не закончено, можно, если осторожно, передвигаться по комнате. И нацарапала на листе бумаги нехитрое послание. Проводила опыт, не удался. «Книги завещаю соседке по комнате, остальное — дяде». Лона Сутершину. «Воскресишь — не ругай». Сложив записку пополам, девушка вложила ее в гримуар и повторила прежний маневр с зеркалом. На этот раз Эвиса с головой ухнула в омот, не задумываясь, что ждет по ту сторону магического зеркала. Она загадала закрытую империю, а вот исход дела ведом только высшим силам. Если девушка ошиблась, если книга соврала, то... Жертвам силового полога живется легче, во всяком случае, Эвиса полагала, что умирают они быстрее. Зажмурившись, девушка по памяти воспроизвела последние фразы заклинания: Все, теперь пути назад нет. Пентаграмма не отпустит. Она горела зловещим синим пламенем, которое то вспыхивало до высоты человеческого роста, то обманчиво угасало. Девушка вновь коснулась зеркала и погрузилась в жидкий эфир. На редкость странное и приятное ощущение. Эвиса прикрыла глаза и едва не замурлыкала от удовольствия. Если эта смерть Всем бы такую. Однако хорошая быстро заканчивается. Вот и девушку насильно вытолкнула на гладкий жесткий пол. Холод проникал даже сквозь подошву летних ботинок. Виса пожалела, что не надела сапоги и огляделась. Магический шар создавать не стала, местные активировать тоже. Вдруг сработает система оповещения о проникновении. Сначала нужно разобраться, куда попала. Комната большая и пустая. Совсем пустая. Одна из стен зияла застекленным оконным проемом, за которым виднелись склоны гор и двурогая луна. А еще странная дымка тот самый силовой полог. Прекрасно, значит, Эвиса в закрытой империи. Девушка приосанилась. Да ей можно на премию от императора Ангерда рассчитывать. Такой подарок владыки империи раздолья преподнесла. Уж сколько не бились маги, ничего с пологом сделать не смогли. Тот либо обрекал на медленную смерть в субпространстве, либо выбрасывал обратно. А с помощью дядюшкиного зеркала и старинного заклинания соседи перестанут быть недосягаемыми. Гримуар Эвиса одолжила самым постыдным способом. Она два года искала ключ к дядюшкиному сокровищу и совершенно неожиданно во время дружественного, краткого посещения Академии Колдовских сил наткнулась на книгу в запертом хранилище. Девушка понимала, Рано или поздно сокровища хватится и планировала вернуть гримуар через неделю. Благо, представился случай. Высшая школа смерти отправляла лучших адептов по обмену в дружественное учебное заведение, а среди избранных была подруга Эвисы. Та найдет способ положить книгу на место. Благо, магические печати обе взламывали на раз. Некромантка подготовилась, положила в карман кристалл горного хрусталя, чтобы записать свидетельство переноса. Без него ей никто не поверит. Девушка извлекла камень и подошла к окну. Замок замком, а вот вид не подделаешь. Силовой полог создавал особое сияние. Никакая иллюзия не воспроизведет. Эвиса забралась на высокий подоконник и подняла руку. Когда услышала шорох за спиной, девушка инстинктивно пригнулась и выхватила кинжал. Не стоит, посоветовал из темноты женский голос, схожий с голосом Эвисы. Через мгновение. Незнакомка обрела видимость. На замершую в боевой готовности девушку в одной руке кинжал, в другой жезл смотрели отливающие алым глаза. Вампир. Вернее, вампирша. Незнакомку освещал лишь лунный свет, но и так видно. Брюнетка. Того же роста, сложения, как и виса. Без клыков. Вылитая сестра. Девушка нахмурилась. Игры зеркала подсунуло отражение в другом мире. Различия все же обнаружились. Когда незнакомка, хлопком оживила магический шар под потолком. Тот разгорелся не сразу, давно не использовался. Глаза у вампирши оказались зелеными, губы пухлее, а волосы гладкими, когда, как у висы, они от природы вились. Ну и стан. Некромантка получила бы такую талию, только если бы утянула корсетом. — Кто ты такая? — в груди висы ткнул палец с идеальным маникюром. — Черных ногтей. По рукам вампиров можно сказать многое. Например, определить вид и социальное положение. Эвисе повезло, или не повезло встретить представительницу высшей ветви, занимавшую не последнюю ступень в иерархии клана. А ты? задала встречный вопрос девушка и удобнее перехватила жезл. В школе в подобных ситуациях учили убивать, но некромантка от чего-то медлила. Может, сыграла роль внешность вампирши или ее относительное дружелюбие. Она даже клыки спрятала маленькие. По сравнению с зубами матерых вампиров Эвиса видела, каких размеров они могли достигать, когда препарировала трупы на занятиях по межрасовой анатомии. Виоленна Шанлен Шан Артен гордо представилась не неспящая. Сразу вспомнились строки из учебника. Шанлены один из вампирских кланов, не самый сильный, но и не самый слабый. Живет неподалеку от границы закрытой империи, возле земель демонов. О Шан Артенах девушка ничего не слышала. и приписала их к аристократам второй руки. Видимо, мать вампирши знатнее отца, поэтому носит двойную фамилию. Эвиса Тершин, вернула долг вежливости некромантка, но руки с жезлом не опустила. А теперь давай проясним, кто из нас как к другому относится. Вампирша согласно кивнула и, вопреки логике, устроилась на подоконнике рядом с Эвисой. Мешавший жезл отвела в сторону, как безобидную игрушку. то ли не знала о его силе, то ли была настолько уверена в своей. Зеленые глаза с интересом рассматривали чужачку. Виоленна даже покусывала губу, демонстрируя белоснежный клык. Эвиса же гадала, стоит ли убивать прекрасную хозяйку дома. Агрессии она не проявляла, а гибель вампирши повлекла бы месть клана. Эвиса понимала, ее задумка не нашла бы одобрения среди неспящих. Но зачем дергать дракона за хвост раньше времени? Подвергать опасности? и, может быть, гибели родных и друзей. Сомнительная плата за чужое безрассудство. «Хм, а чего ты на меня похожа?» — наконец, изрекла Виоленна. «Тоже могу спросить у тебя», — парировала девушка. «Ладно, что ты тут делаешь?» Вампирша спрыгнула с подоконника и отошла на середину комнаты. Глаза чуть отсвечивали алым. Значит, не спящая успокоилась, проявляла лишь легкую настороженность. «На закрытую империю смотрю». Эвиса убрала кинжал. Жезл надежнее, да и вторую руку лучше освободить. После проворно кинула кристалл в карман, чтобы избежать ненужных вопросов. Вы чужаков не пускаете, а адепты народ пытливый. Так ты где-то учишься? Оживилась Виоленна. И смазанным движением, оказавшись рядом, потащила ничего не понимающую девушку прочь. Пойдем, а то двоюродные братья почуют и дядюшки отведут. Он у меня князь, с гордостью добавила черноволосая красавица. Отец тоже. У них романтки пересохло во рту. Захотелось тут же шагнуть обратно на место перехода и активировать его в обратную сторону. Подумаешь, свечей из чистого воска нет. Можно и без них. Благо, опыт имелся. Эвиса, так бы и поступила, если бы не настырная вампирша. Она с такой мольбой заглянула в глаза, что девушка не смогла отказать. В конце концов, быстрее найдет кладбище, а там, там бы лучше оказаться без нежданной подружки. И Эвиса рискнула, поддалась чужому напору, хотя на всякий случай начаровала защиту. Уф, лишь бы провожатая не распахнула двери и с клыкастой улыбкой не сообщила «Она ваша!», а в зале бы ждал весь клан, изголодавшийся по крови. Бред, конечно. Высшие вампиры на верхушке иерархической лестнице не страдают от недостатка пищи. В подвалах полно доноров, нет необходимости заманивать в ловушку новых. Вот она и приведет тебя в одиночную камеру. мысленно хмыкнула Эвиса. «Ладно, некромантам высшей школы смерти не привыкать выпутываться из неприятностей. Работа с мертвецами – одна сплошная смертельная трудность». Замок оказался старым и огромным, с высокими потолками и многочисленными лестницами. Клыкастая провожатая легко ориентировалась, довольствуясь скудным светом, который давали редкие факелы. Отчего их не поменяли на магические шары? Эвиса не понимала. Как и того, почему вдруг Виоленна... Прониклась к ней симпатией. Не выдержав, спросила. «Разве ты не должна позвать стражу?» «Должна», — соглашаясь, кивнула вампирша. «Но пока не хочу. Ты и так никуда не денешься». «Это еще почему?» — нахмурилась Ивиса. В фолианте говорилось, зеркало работает в обе стороны. Повторная активация не обязательно, хоть и желательно, для точности результата. Нужно открыть портал, и... Ничего не вышло. Некромантка попробовала вновь. Магия перемещения не работала. Виоленна наблюдала за ее попытками с ленивым интересом, а потом самодовольно сообщила. «Не трать силы. Везде блокировка». Эвиси стала не по себе. Оказаться в закрытой империи без возможности вернуться. Знала бы, ночью спала, а не изучала свойства зеркала. «Значит», — прищурилась девушка, — «я пленница?» «Просто так она не сдастся. Дорого продаст свою жизнь». Убить Виоленну легко. Она слабый боец, по всему видно. Занята столько собственной внешностью. Главное не дать позвать на помощь. Если Эвиса проделает все тихо, можно попробовать выбраться. Шанс один к ста, но имелся. Демоны не подчиняются местному владыке. Если очутиться в их землях, правильно попросить, вернешься домой. Проблема только в если. Существует второй вариант. Достать амулет связи и разбудить дядю. Тот знаком с лордом Арианом Нейр, Эльдар, Тианешем, ректором Академии Колдовских Сил. Демоном, кстати. Тот без труда вытащит. Как-никак, родовой замок лордов в закрытой империи. По понятным причинам, Эвиса приберегла этот способ на самый крайний случай. Беспомощная некромантка-пятикурсница хуже зомби. «Может, и воровка, шпионка», — развила мысль вампирша. «Чужаки не могут открывать порталы без разрешения императора. А у тебя его нет». «Мысли сами напрашиваются, не находишь?» Склонив голову набок, она пристально смотрела на Эвису. Та, в свою очередь, буравила взглядом вампиршу. Обстановка накалялась, и некромантка не выдержала. Подняла жезл. «Дура!» Виоленна мгновенно оказалась под потолком, демонстрируя свойственную клыкастым хозяевам замка ловкость. «Тебя убьют!» «Или решила, будто со стражами справишься!» «Может, даже с дядей?» «Человечка!» «Некромант!» «С плотоядной улыбкой не все вампирше зубы скалить», — поправила Эвиса и в доказательство своих слов окутала жезл черной дымкой. Фокус произвел на Виоленну неизгладимое впечатление. Завороженная, она наблюдала за тем, как у ног некромантки формируется облачко неправильной формы. Вампирша никогда не видела такого, но вовремя сообразила, оно грозило смертью. Прыжок, кувырок. И вот Виоленна уже стояла за спиной Эвисы. Девушка почувствовала чужое присутствие, развернулась и очутилась в плену цепких рук. Несмотря на кажущуюся хрупкость, вампирша оказалась сильной. В зеленых глазах сверкало пламя. «Давай решим», — предложила она. «Кто ты, враг или гостья?» Поколебавшись, Эвиса развеяла жезл и втянула черное облачко. Виоленна тут же отпустила ее и отошла на пару шагов. Прямо подчудившийся на стене факел. Приглядевшись, некромантка поняла. Его таки зачаровали, подчинив живое пламя законам магии. «Странная ты и неблагодарная!» Виоленна с нарочитым спокойствием разглядывала ноготки. Согласилась пойти со мной, а потом решила убить. Право на поединок осталось в комнате входа. Но если настаиваешь... Вампирша удлинила клыки. «Могу оказать любезность, только братьев позову. Помнится, ты хотела увидеть стражу. Если симпатичная, познакомлюсь». В тон собеседница ответила Эвиса. А ты им как себя вести на ушко нашепчешь? Духом она знаешь ли удобно. Вампирша шагнула было к девушке, но тут же взорвалась приступом душившего смеха. Некромантка попятилась. Помешанная. Сошедший с ума высший вампир не по зубам даже лорду Тершин. Нужно уносить ноги, пока новая знакомая не натворила дел. Маги, безусловно, существа храбрые, но одно адептка пятого курса высшей школы смерти знала точно. Бегство не роскошь. а средство выживания. «Куда же ты?» — обиженно засопела вслед Виоленна. Не в силах продышаться от попавших в горло смешинок, а поговорить. «Ты мне нравишься, давай дружить!» Она протянула окончательно сбитой с толку девушки руку. Клыки обрели прежний размер. Краснота втянулась обратно в радужку, только легким свечением напоминая о сущности Виоленны. «Зачем нам дружить?» Эвиса не видела ни одной причины. «Ты мне нравишься, мы похожи!» Привела убойный аргумент вампирша и капризно топнула ножкой. «Ну давай, а я тебе потом портал открою». «С тобой понятно, а у меня какие резоны?» — изогнула бровь некромантка. «Портал? Я игрушкой не работаю, извини. Тронешь без разрешения — пожалеешь». «Да, удружила зеркало. Хотя сама виновата. Нужно было конкретные координаты задавать, а не просить перенести в любой уголок закрытой империи, населенной вампирами». В итоге придется с боем прорываться в темную комнату с окном и надеяться ухватить кончик энергетического следа от зеркала на территории Империи Раздолья. Опытные маги, утверждал Фолиант, сохранили связь с артефактом в любом месте. Эвиса могла об этом только мечтать. Виоленна задумалась и, настороженно следя за движением противницы, признала. «Никаких. Люди не любят вампиров». Эвиса фыркнула. «Разве просто так?» «Да не собираюсь я тебя пить!» — вспылила брюнетка. — Мне о другой жизни послушать хочется. Думаешь, надомное воспитание — сахар? Она скривилась. — Один долг, никаких развлечений. Четвертая наследница и всякое такое. Девушка понимала. Ее тоже с детства мучили этикетом, возили на балы дебютанток и не уставали повторять об ответственности. Леди Тершин, имя, его нельзя позорить. И уж если ты наследница, у дяди ведь детей нет. Потом и вовсе разошлись по разным спальням. Эвиса краем уха слышала «Дело в тетушке». Девушка не понимала, почему не взять другую жену, но то ли дядя любил Терезу, то ли ему хватало удочеренной племянницы. Лорда Тершин безнадежность не удручала. Поколебавшись, Эвиса сдалась. «Ладно, пошли. Только недолго, мне еще отдохнуть хочется. Это вы, вампиры, спокойно обходитесь без сна». «Отчего же, мы тоже спим», — отозвалась Виоленна и уточнила правила поведения. «Общаемся без магии и без клыков», — подвела черту под разговором некромантка. Сначала Эвиса с опаской косилась на спутницу, ожидая нападения, но потом уверилась, у вампирши другие планы. Она оказалась знатной собеседницей, любознательной, начитанной, видимо, домашнее образование у вампиров на высоте. Даже после заключения перемирия замок казался Эвисе мрачным. Голые стены, пустые коридоры, складывалось впечатление, будто тут не жили. Некромантка держалась на чеку. Она помнила о кузенах кровожадной и опасалась, они могут появиться в любую минуту. Но обошлось. Девушка без происшествий добралась до жилых покоев. Тут стало веселее, хотя стены по-прежнему не радовали богатством убранства. «Сюда!» Виоленна отворила дверь и, шипя, втолкнула Эвису внутрь. «Матушка!» прояснила вампирша. «Опять ей гранатового соку захотелось! Хоть бы отец скорее домой забрал!» Некромантка скинула руку провожатой с плеча и огляделась. Спальня оказалась большой, со всеми удобствами. Тут не только широкая кровать под балдахином, но и мягкие диванчики, подушки, шкуры на полу. Весело потрескивает камин. На столике лежит раскрытая книга. На тарелке яблоко с характерным следом зубов. К спальне примыкала гардеробная. Рассмотреть ее не удалось. Ванную комнату тоже. Оттуда приятно пахло эфирными маслами. Видимо, Виоленна недавно нежилась в ароматной пене. После накинула сорочку, халатик, присела с книжкой и каким-то образом оказалась в комнате, куда выкинула я вису зеркало. Некроманка подозрительно покосилась на вампиршу, но спросила совсем другое. «Почему в замке пусто?» «Поздно же!» — как само собой разумеющееся, — ответила Виоленна, и с ногами плюхнулась на кровать. Вопреки представлениям о любимых цветах вампиров, постельное белье оказалось бледно-розовым. «Но вы не спите», — напомнила Эвиса. «Спим мы, очень даже спим», — обиделась вампирша. «Тоже мне маг, детка Элементарных вещей не знает. Ну да, не восемь часов, как люди, но отдых нам нужен». «Вот и я собиралась соснуть», — Виолен зевнула, прикрыв рот ладонью. «Пошла...» «Неважно, куда пошла. Главное, тебя услышала. И увидела». Эвиса хмыкнула. По ее мнению, только любовное приключение могло заставить здравомыслящую особу подняться с кровати в столь поздний час и отправиться в другую часть замка. Вряд ли Виоленна там опыты ставила. Только вот кавалер не пришел, иначе бы они встретились. — Садись, чего стоишь? — бросила вампирша, застывшая у двери некроманки. Или боишься? — Виоленна шутливо показала клыки. — Сколько тебе лет? Эвиса не могла отделаться от ощущения, что перед ней ребенок. Но не станет взрослая вампирша так дурачиться. Пусть внешности и аппетитные формы твердили об обратном, поведение противоречило законам разума. «Достаточно!» – Буркнула вампирша и встала. Глаза вновь обрели пугающий алый отцвет. «Тоже могу спросить у тебя. Знаешь ли, не самый умный поступок – в одиночку шагнуть неведомо куда?» Эвиса не стала спорить. «Не объяснить же, что девушка давно изучала альтернативные способы перемещения в пространстве». А как прознала о зеркале дяди, ночей не спала. Столько книг перечитала, экспериментов провела. И вот, вышла. А кладбище и вовсе заикаться не стоит. Вряд ли Виоленна оценит стремление поглумиться над предками. Нет, Виса хотела сначала взглянуть, а дальше по обстоятельствам. Если тела без душ, обратно закопала. А если представляли опасность, опытных вампиров лучше душить в зародыше. То есть в гробу. Эх... Отчего они не прячутся днем под крышами саркофагов? Не пришлось бы адептки, некромантки рисковать жизнью, уничтожая души. Пару минут девушки молчали, разглядывая друг друга. «В порядок себя приведи», — презрительно обронила Виоленна. «А то смотреть тошно». Девушка нахмурилась. Нормально она выглядит. Просто не рассчитывала на свидетелей. Да и не в бальном платье же через порталы прыгать. «И что, тебе не нравится?» — осведомила Сивиса. «Все». Вампирша не стала мелочиться. «На мальчика похожа!» Девушка прыснула. «Хорош мальчик с грудью!» Вампирша легкой, скользящей походкой направилась к гардеробной. Если она хотела произвести впечатление, то просчиталась. Эвиса тоже не обладала грацией королевы. Вампирша вернулась с парой новых шелковых чулок и кокетливыми розовыми подвязками. Однако надевать не торопилась. Так и стояла, покачивая вещами в руке. Ну так, смерть кровопийцам или мир? Виоленна приподняла бровь. Мир, кивнула девушка. Причислить хозяйку замка к врагам не получилось. Никакой агрессии, ни лицемерных поступков, а то, что вампир, так это недостаток? А то, что вампир, так это не недостаток, а всего лишь раса. Опытная, коварная, но не под... но не подлежавшая безумному уничтожению. Вампирша довольно улыбнулась и натянула чулки. «Туфли тоже надень», — заботливо посоветовала Эвиса. «Может, вампиры и не болеют, но полы у вас холодные, сквозняки бродят». «Сквозняки бродят. Твои тапочки явно не подходят». Виоленна пожала плечами. «Сущие мелочи. Главное — чулочки». Эвиса устроилась у камина на одной из подушек. Она решила не спрашивать разрешения. «Раз уж привели в спальню, можно». Сменив одежду для будуара на домашнее платье, рядом пристроилась вампирша. Она с жадностью внимала рассказу, она с жадностью внимала рассказу о высшей школе смерти. Судя по тоскливым вздохам, Виолена мечтала оказаться на месте новой приятельницы. Тосковала, наверное, в четырех стенах. Как думаешь, меня туда возьмут? задумчиво поинтересовалась вампирша, накручивая смоляной локон на палец. Я совершеннолетняя, владею магией. Уступительные экзамены сложные. Какие документы для поступления нужны? Вступительные экзамены сложные? Какие документы для поступления нужны? Эвиса крепко задумалась. Безусловно, не спящих брали в высшие магические учебные заведения. Но вряд ли дядя обрадуется конкретной абитуриентке. А князь разрешит? С сомнением спросила девушка. Виоленна фыркнула. Подумаешь, князь, если она решит, никто не помешает. Я совершеннолетняя, по слогам произнесла вампирша. и стукнула ладонью по бедру. «По-моему, четвертая наследница одного клана и первая другого не имеет права распоряжаться своей жизнью». Смешно, но, кажется, Эйвиса знала о местных обычаях больше Виоленны. Статус вампирши она выяснила первым делом, разобравшись в количестве братьев и сестер. Последних не оказалось вовсе. Не иначе Виоленна – любимица всего клана. Даже двух, если вспомнить дядюшку. «Твои представления устарели», хмыкнула во весь клыкастый рот вампирша. «Я же не замуж выхожу. Так уведомлю отца за одним числом и хватит. Возьмешь с собой?» Девушка захлопала глазами. К такому повороту событий она оказалась не готова. «И где, спрашивается, прикажете поселить новоявленную подругу?» Делить с ней спальню Ависа не собиралась. Отвечать за покусанных и обращенных тоже. Все вылилось в кривую гримасу. «Не бойся», — Виоленна быстро определила причину резкой смены настроения собеседницы. Поселюсь в гостинице, потом в общежитие переберусь. Шанлены не бедные. В последней фразе сквозила задетая гордость. А если не возьму?» Прощупала почву и виса. Вернуться она собиралась одна. «Думаешь, кузенов позову?» хмыкнула вампирша. А «Обойдешься. С врагами прекрасно расправляюсь сама. А не прошу больших мальчиков. Но ты не враг, дыши спокойно». «Понимаешь?» ударилась в откровение Виоленна. откинувшись на подушке. Для полноты образа не хватало только бокала вина и блюда с фруктами. Я всегда хотела побывать в империи раздолья. Стать кем-то, а не племянницей или дочкой князя. Тут такая скука, что зубы сводит. Огонь весело трещал, тянулся к ногам вампирша. Та не возражала, покачивая босой ступней в опасной близости от решетки. На месте Виоленны некромантка бы остереглась. Не Саламандра же? Пусть вампиры, вопреки народной молве, не боялись солнечных лучей, с огнем все же не дружили. «Хорошо, попробую помочь», — согласилась Эвиса. «Ничего не обещаю», — тут же добавила она. «Экзамены сдашь на общих основаниях, я только покажу, расскажу». «Спасибо», — просияла Виоленна и, поддавшись порыву, чмокнула оторопевшую девушку в щеку. На мгновение показалось, укусит, но нет, вампирша всего лишь выражала радость. Эвиса почесала подбородок. Похоже, Виоленна отныне считала ее подругой. Хорошо или плохо, девушка пока не знала. Но полезно это точно. По крайней мере, можно выбраться из замка и выяснить, где она ошиблась. Хотя где, и так понятно. Кое-кто переоценил собственные силы. Эвиса досадовала на себя. Прав, дядя, если назначить отработку. Некромантка выпускного курса, не способная обеспечить собственную безопасность, годится только, чтобы собирать зомби для практических. Что там, девушка согласилась бы их создавать из свежеубиенной нечисти, лишь бы никто не узнал о позоре. Некромантки мерещились смешки за спиной, развешанные по фасаду растяжки оскорбительного характера. Когда надо, адепты высшей школы смерти умели быть по-живому. Каламбур, конечно. Им бы с мертвыми научиться справляться. Только Эвиса сделает так, чтобы никто не узнал о ее промашке. А просчет превратит в деталь плана. Главное правило мага – все себе во благо. То есть из любой ситуации можно найти минимум один выход, который приведет к заветной цели. Не умеешь? Пробирки в лаборатории грязные, рабочих рук не хватает. Сдал палочку, надел перчатки. Виоленна. Эвиса выдавила из себя самую обаятельную улыбку, на которую была способна. Даже локом пальчиком покрутила. Не покажешь свои владения? У нас о закрытой империи только по слухам знают. Ну же, соглашайся. Мысленно шипела девушка, едва не ерзая от нетерпения. Вампирша закатила глаза. «Магия!» — с тоской протянула она. «Вечно вы ничего не знаете!» «Зато у нас Академии!» — парировала Эвиса. Аргумент оказался весомым. Только показывать замок Виоленна отказалась. Вовсе не из вредности характера, — объяснила она. А только из-за заботы о безопасности гостей. Ну, и своей тоже. «Понимаешь, — вампирша покачала ножкой в домашней туфельке, — ты хоть и не кажешься врагом, все равно чужая». «А чужим нельзя раскрывать секреты. Вот если бы мы стали подругами...» Она мечтательно улыбнулась, а Эвиса подумала, что только колыкастой подружки ей не хватало. «Пошли!» Оказалось, Виоленна добрую минуту тянула ее куда-то. «Матушки не здоровится. Найдет, пока лечить может». Эвиса не стала говорить, что сама способна нанести пару увечий достопочтенной княгине. В конце концов, сейчас не самое важное. Заклинание работает, переход существует и ведет в вампирский замок. Раз так, можно спокойно прийти в другой раз. Благо Виоленна живо интересовалась всем, связанным с Империей Раздолья. Эвиса медленно закрыла глаза. И мечтала избавиться от назойливой вампирши. Можно подумать, она столетия пролежала в гробу, а теперь пытается наверстать упущенное. Или собственные родные настолько устали от Виоленны, что отказывались с ней разговаривать. «К слову, сколько лет брюнетке?» Эвисса тайком оглядела спутницу и вспомнила школьные лекции. Вампиры, как известно, существа живучие, если кто-то насильно не загонит в иные миры. К примеру, князьям, то есть главам кланов, минимум по 500 лет, а то и больше. Виоленна выглядела на людские 20 с хвостиком, то есть не разменяла сотни вампирских лет, если только некромантка правильно запомнила таблицу соотношения возрастов. Эвисе, как дочери ректора, приходилось помогать вступительной комиссии. Она сидела там не в качестве мебели, а проводила собеседование. Однажды даже снимала слепки физического и магического облика. Их делали в обязательном порядке для всех поступивших и вместе со словесным портретом подшивали в личные дела. Трудная штука. Эвиса тогда искренне желала оказаться в лаборатории и препарировать нежести с а не биться с очередным мальчишкой или девчонкой, не желавшими посидеть смирно пять минут. Очень хотелось их чем-нибудь стукнуть, но нельзя. приходилось стоять с приклеенной улыбкой, водить руками возле головы на его адепта и желать ему отчисления на первой же сессии. Так вот, в приемной комиссии висела таблица соотношения лет жизни разных рас. В задачу экзаменаторов входило проверить абитуриентов на вшивость, то есть понять, не завышают ли они свой возраст. Обратные случаи встречались редко и не возбранялись законом. Хочешь учиться среди молодежи – попробуй, только потом не жалуйся. Эвиса почесала кончик носа. Да, определенно, Виоленна ее моложе. На год-два по человеческому исчислению, разумеется. Слишком мало, чтобы понять сразу, но поведение выдавало. Нельзя в двадцать три носить столько розового. Или можно? Кто их знает, дочек князей не спящих? Некромантка очнулась от размышлений в уже знакомой комнате. Виоленна замолчала и теперь, насупившись, взирала на спутницу. Наверное, злилась на невнимание. Прости, задумалась. Виновата пожала плечами Эвиса и незаметно послала по замку поисковое заклинание. Доверяй, но проверяй. Особенно жителей закрытой империи. Вампиры вовсе не душки. Виоленна вполне могла заболтать с целью потери бдительности. Ничего, не спящие есть. Куда же без них в родном замке? Но они притаились в углу. Иди уж! Виоленна обиженно отвернулась. Думала уйти, накрутанулась на пятках и выдвинула требования. «Учти, не вернешься — не выпущу!» Эвиса хмыкнула. «Не боишься, что я приду не одна, а в теплой дружеской компании? Некроманты — народ любопытный, а ты как-никак нежить!» «Приводи, только пусть не обижаются, отец шума не любит!» Тем же тоном парировала вампирша и небрежным жестом открыла портал. Некромантка не спешила нырять в неизвестность. Она обошла вокруг клубящейся темноты прохода. Проверила настройки и запустила в портал огненный шарик. Тот благополучно шлепнулся на пол в соседней стране, чудом разминувшись с гримуаром. Старинный фолиант поспешил шумно выразить недовольство небрежным обращением. Он прыгал и клацал страницами так, что, казалось, перебудил весь дом. Эвиса замахала на него руками. Тщетно. Книга ярилась пуще прежнего. «Так, что здесь происходит?» Послышался приглушенный недовольный голос. Некромантка помянула бездну и, не прощаясь, юркнула в портал. «Кьядаш!» — Эвиса продемонстрировала полное отсутствие светского воспитания, когда, споткнувшись, прыгавшую книгу грохнулась на пол. В эту самую минуту отворилась дверь, и на пороге возник лорд Ланас Стершин. В домашнем халате. Над ним плыл магический шар, будто свита, за спиной маячили два духа. Одного Эвиса узнала. «Предатель!» эм, ничего не происходит!» Некроманка поспешно вскочила и, изловчившись, Спеленала гримуар ловчей сетью, только спрятать не успела. Дядя увидел. Главный некромант Империи Раздолья поднял смоляную бровь и щелкнул пальцами. Гримуар, порвав путы, тут же оказался в руках мага. Эвисе оставалось только кусать губы. Они с дядей походили друг на друга, что опять-таки время от времени наводило девушку на мысли о более близком родстве. Оба брюнеты голубоглазые, только у лорда Тершина радужка словно выцвела. Более спокойного оттенка. Та же линия волевого подбородка, Тонкие губы. Только нос подкачал. Он утершина с горбинкой. Ну и рост. Тут племянница до дяди тянутся. Лорд уродился плечистым и мускулистым. А Эвиса по телосложению Больше напоминала эльфийку. Помнится, в подростковом возрасте Она даже комплексовала, Пока не обзавелась округлостями в нужных местах. Да, не выдающимися но Эвисе достаточно. Если на то пошло, Некроманту пышные формы противопоказаны, и бегать тяжело, и с одеждой проблемы, и коллег отвлекает. Словом, больше не всегда лучше, но ничего, тоже неплохо. Лорду Тершину хватило одного взгляда, чтобы Фолиант успокоился и прикинулся обычной книгой. Оставив его парить в воздухе, владелец дома обошел комнату, заложив руки за спину. Эвиса стояла на месте, поворачиваясь всем туловищем вслед за дядей. В воздухе отчетливо пахло неприятностями. «Напомни, сколько тебе лет?» Поразительно спокойно спросил лорд Тершин. «Двадцать Девушка уже поняла, к чему он клонит. «Ясно». «И на кого ты учишься?» «Дядя». «Так на кого?» Упрямо повторил вопрос лорд и поскреб ногтем зеркало. «Папа!» Взмолила Севиса. «Если надумал наказать, пусть наказывает, не издевается. Давно понятно, к чему все вопросы. Взрослые девочки на пятом курсе не совершают подобных проказ». «Ты со степенью родства-то определись!» Против воли рассмеялся хозяин замка. «Так ты одновременно и отец, и дядя. Сам виноват!» Выкрутилась Севиса и, и попыталась отложить разговор на завтра. «Спокойной ночи!» «Э, нет, барышня!» Все благодушие мигом слетело с лорда. Он даже заблокировал дверь, чтобы племянница не сбежала. Хотя для мага с головой выбраться не проблема. Вы никуда не уйдете, пока не расскажете, куда открывали столь затейливый портал. Он небрежно махнул на зеркало. «Никуда!» — беззастенчиво соврала Эвиса. «Всего лишь проверяла, работает ли». «И как?» Лорд Тершин стер носком домашней туфли, часть рисунка, на полу. Племянница поражалась умению дяди даже в халате выглядеть грозно. Подобным славились демоны, но лорд уродился чистокровным человеком. Что, однако, не мешало слыть авторитетом среди адептов любых рас. Эвиса пожала плечами. «Книга убежала, ты же видел!» «Вторая попытка...» Дядя стер еще одну линию и провел ладонями перед зеркалом, считывая информацию. Девушка нахохлилась. Она подозревала, при желании лорд мог все. Даже восстановить столь необычный портал без инструкции. «Открылся», — неохотно призналась Эвиса и метнула гневный взгляд на духов. «Расщеплю и лишу смерти? чуть слышно пригрозила некромантка. Призраки поспешили слиться со стенами. Лорд Тершин безмолвствовал. Пальцы старались уловить невидимые нити, соединявшие пространство, но тщетно. Наконец, лорд повернулся к племяннице и вынес приговор. «Поедешь в Академию колдовских сил по обмену». «Что?» взвилась Эвиса, позабыв о страхе. «Я в начале года! С таких лекций! Дядя, ты садист!» «Я ректор», — поправил лорд Тершин и мстительно напомнил. «Твой, между прочим. Поэтому, адептка...» Вы поедете и повысите уровень знаний магии мертвых в другой части Империи Раздолья. Хотя сомневаюсь, будто лорд Шал плохо учит адептов. Он ведь оборотень, возмущалась девушка, нарезая круги по комнате. В Империи расовое равенство, напомнил дядя. Пожалуй, наказание выбрано верно. Племянница на время забудет об опытах. Лорд Эршин всякий раз боялся, а не закончится воскрешением. Вслух ректор высшей школы смерти ничего, разумеется, не говорил. Оправдывал недовольство нарушением дисциплины. Эвиса шумно засопела и остановилась. «Ну как объяснить дядя, что оборотни невыносимы?» «Видимо, никак. Придется ехать». «Ничего, поскучает немного в академии и вернется в родную школу». Девушка не сомневалась. Некромантка из Ротана не сравнится с дядиными питомцами. «У них такой полигон, такие преподаватели, библиотека». Словом, высшая школа смерти недаром стала самым престижным заведением подобного толка. И полезным, что немаловажно. Какой прок от выпускников, если они гибнут пачками в том же Сумеречье? Эвиса в прошлом году проходила там полевую практику. Страшное местечко. Но раз жива, хорошо училась. — Ладно, съезжу, вздохнула девушка. — Как понимаю, с официальной речью мне выступать? — лорд Тершин кивнул. — И письмо ректору передавать тоже. Чудесно. Ни спецсеминара, ни...» С губ чуть не сорвалось ругательство. Специфика обучения накладывала отпечаток. Некромантки успешно перенимали у наставников народный фольклор. «Словом...» — быстро поправилась Эвиса. «Все удовольствия мимо». Лорд пожал плечами. «Сама виновата» и отправил племянницу спать. Сам же остался приводить комнату в порядок. Заодно рассмотрит остатки чертежа. Вдруг найдет что-то новое. «К сожалению...» Прежний владелец зеркала не успел посвятить в его секреты.